Айзек Азимов Открытие Уолтера Силса Не впервые размышлял о том, что жизнь сурова и безрадостна. Он окинул взглядом свою жалкую лабораторию и зло усмехнулся. Торчать в этой грязной дыре, перебиваться случайными анализами руды, едва окупающими самое необходимое химическое оборудование, когда другие может быть и в половину его не стоящие работают в крупных индустриальных концернах и горе не знают. Он посмотрел в окно на багровеющий в пламени заката гудзон и мрачно подумал, что неизвестно еще, принесут ли ему эти последние опыты, наконец, славу и состояние, к которым он так стремился, или все снова лопнет, как мыльный пузырь. Незапертая дверь скрипнула, открывая взору веселое лицо Юджина Р. Тейлора. Силс приглашающе махнул рукой, В лаборатории вслед за головой Возник весь Тейлор «Привет, старый пинчуга!» Это прозвучало громко и беззаботно «Как дела?» Силс неодобрительно покачал головой «Завидую твоему легкому взгляду на жизнь, Джин. Дела, да будет тебе известно, плохи Мне нужны деньги, а денег нет» «Ха, но у меня разве есть деньги?» Рассмеялся Тейлор «Но стоит ли из-за этого огорчаться? Тебе пятьдесят, и ничего, кроме пляж огорчения, тебе и они не принесли. Мне тридцать, я хочу сохранить свои прекрасные каштановые волосы!» Силс растянул в улыбке рот. «И все-таки деньги у меня будут, Джин. Потерпи, увидишь». «Что, твои новые идеи оправдываются?» «Оправдываются. А ты ведь не все еще знаешь. Ладно, иди сюда». «Я покажу тебе, какого достиг прогресса!» Тейлор подошел следом за Силсом к столику, на котором стояла подставка с пробирками, и в одной из пробирок просвечивала металлическим блеском с полдюйма какого-то вещества. «Сплав натрия с ртутью, или, как ее называют, амальгама натрия», — пояснил Силс. Он взял пузырек с надписью «Раствор хлористого аммония», и налил немного в пробирку. Амальгама натрия моментально стала рассыпаться в рыхлую губчатую массу. «Это», — продолжал Силс, — «амальгама аммония. Радикал аммония, NH4, реагирует здесь как металл, образуя соединение с артутью». Он подождал конца реакции и вылил скопившуюся в пробирке жидкость, сообщив Тейлору. Амальгама аммония — «Очень нестойкое соединение, поэтому действовать надо быстро!» Он схватил колбу со светло-желтым, приятно пахнувшим раствором и наполнил пробирку. Под действием встряхивания амальгама аммония исчезла. Под дну пробирки каталась теперь лишь капля жидкого металла. Тейлор уставился на нее, раскрыв рот. «Что здесь произошло?» Это желтая жидкость – сложная производная гидразина, мною открытая и названная аммононалином. Формулу я еще не вывел, но это не важно. Суть в том, что амонолин обладает свойством выделять аммоний из амальгамы. Теперь на дне пробирки осталась чистая ртуть. Аммоний перешел в раствор. Безучастность Тейлора привела силы в возбуждение. Эх, неужели тебе непонятно? Я на полпути к получению аммония в чистом виде, что до сих пор считалось невозможным. А решение такой задачи означает славу и признание. Нобелевскую премию и, может быть, многое другое. Вот это да! Взгляд Тейлора стал почтительнее. Не думал, что эта желтая штука так важна. Он потянулся к пробирке, но Силс остановил его. Я еще не кончил, Джин. Я должен получить его в виде свободного металла. А это пока не выходит. Каждый раз, когда я пытаюсь выпарить аммонолин, аммоний неизменно разлагается на аммиак и водород. Но я его получу. Получу. Две недели спустя Тейлор был срочно вызван в лабораторию и примчался, предвкушая важные новости. Ну что, ты его получил? Получил. И это еще значительнее, чем я думал. Дело сулит миллионы. Глаза сил случились экстазом. До сих пор я решал задачу не с того конца. Я подогревал раствор, я аммоний разлагался. Теперь я применял охлаждение. Получилось как с обыкновенным рассолом, который при медленном замораживании дает пресный лед, а соль кристаллизуется». Частью, температура замерзания аммоналина 18 градусов по Цельсию. Так что сильного охлаждения не требуется. Театральным жестом он указал на стоявшую в стеклянном контейнере мензурку с блеклыми иглообразными кристаллами, покрытыми тонкой тускло-желтой пленкой. «А контейнер зачем?» – спросил Тейлор. «Пришлось наполнить его аргоном, чтобы аммоний...» Вот это желтое вещество поверх кристаллов амонолина сохранился в свободном виде. Он так активен, что реагирует с чем угодно, кроме инертных газов. Тейлор восторженно похлопал своего самодовольно улыбавшегося друга по спине. «Погоди, Джейн, ты еще не видел главного!» Силс повлек друга в дальний конец комнаты и дрожащим пальцем указал на другой контейнер, в котором лежал брусок желтого металла, Блестящий, сверкающий, искрящийся. А Это, друг мой, окись аммония NH4O2, полученная из свободного металлического аммония с помощью абсолютно сухого воздуха. Она совершенно инертна. Этот запаянный контейнер, в частности, содержит некоторое количество хлора. А реакции не происходит. Стоит окись будет не больше, чем алюминий, пожалуй, даже меньше. А по виду... Она богаче настоящего золота. Представляешь, какие здесь стоятся возможности? «Еще бы!» — воскликнул Тейлор. «Ты завоюешь всю страну. Ты сможешь создать аммониевые украшения и аммониевую посуду и миллион других вещей. А кто знает, сколько применений это найдет в промышленности? Ты разбогател, Уолт, ты разбогател!» «Мы разбогатели», — мягко поправил Силс, идя к телефону. Надо сообщить в газеты Я хочу сразу начать делать деньги Тейлор нахмурился Может лучше держать это пока в тайне, Олд? о о Я не стану делиться с ними секретами производства Я скажу лишь в общих чертах о самой идее К тому же мы в безопасности Заявка на патент уже находится в Вашингтоне Силс ошибался Ближайшие два дня оказались для обоих друзей весьма опасными. Джордж Тронсмарктон Бэнкхед Тронсмарктон – это улица в Лондоне, на которой расположены крупные банки, а Бэнкхед – глава банка. Был из числа так называемых королей индустрии. Как глава ЭКМИ «Хромиум» и «Сильвер Плейтинг Корпорейшн», он без сомнения заслужил этот титул. Но для своей покорной, многострадальной жены он всегда был просто жёлчным, всем недовольным супругом. Особенно за завтраком. А сейчас он как раз завтракал. Сердито шурша газетой, он надкусил бутерброд и прошипел. «Этот человек управляет страной!» Он с отвращением ткнул пальцем в жирный крупный заголовок. «Я говорил раньше и скажу снова, что он спятил! Он не угомонится!» «Джозеф, прошу тебя!» — взмолилась жена. «Ты побагровел! Вспомни о своем давлении!» «Ты знаешь, доктор не велел тебе читать известия из Вашингтона, если они так тебя нервируют!» «Послушай, дорогой, что я скажу тебе о нашей кухарке? Она...» «Доктор дурак, и ты не лучше!» — прорычал Джордж Бэнкхед. «Я буду читать все, что мне угодно, и богороветь, когда мне угодно!» Он поднес к губам чашку и, заранее морщась, отхлебнул кофе. Тут в глаза ему бросилась заметка внизу страницы. «Ученый открывает суррогат золота». Чашка повисла в воздухе, взгляд быстро забегал по строчкам. «Новый металл», — заявляет ученый, — много превзойдет хром, никель и серебро, как материалы для дешевых и прекрасных ювелирных изделий. «Клерк, получающий 20 долларов в неделю», — сказал профессор Силс, «будет есть соммоневые тарелки, выглядящие дороже золотого блюда индийского набоба. Не существует...» Но Джордж Бенкхетт не читал дальше. Перед его глазами заплясали руины Экми Хромиум, и «Сильвер Плейтинг Корпорейшн». И от этого кошмарного видения чашка запрыгала в его руке. На брюки выплеснулся горячий кофе. Жена в тревоге вскочила. «Что случилось? Что случилось, Джозеф?» «Ничего», — горкнул Бэнкхед. «Ничего, ради бога, отвяжись!» Разъяренный, он выбежал из комнаты, предоставив жене самой отыскивать в газете то, что так могло его взволновать. В баре у Боба на 15-й улице обычно в любой час полно народу, но в утро, о котором идет речь, здесь было всего четверо-пятеро плохо одетых мужчин, теснившихся вокруг дородного и важного Питера Хорнсвогла. Фамилия произведена от американского жаргонного словечка «надувать, обманывать» бывшего конгрессмена. Питер Хорнсвогл по обыкновению ораторствовал. И тема, опять-таки, по обыкновению, была связана с его деятельностью в Конгрессе. «Помню, аналогичный случай имел место в Конгрессе, когда я выступил против этого аргумента со следующим возражением. Достопочтенный джентльмен из Невады в своем заявлении упускает из виду один весьма важный аспект проблемы. Он не учитывает, что в интересах всех американцев срочно заняться машинками для снимания кожицы с яблок «Так как, джентльмены, эти машинки определяют будущее производства в целом, а производство, в свою очередь, является основой всей экономики великого и славного народа Соединенных Штатов Америки». Сделав паузу, он одним глотком отхлебнул полпинты пива и торжествующе улыбнулся. «Не побоюсь сказать, джентльмены, что палата представителей бурей овации ответила на мою речь». Один из слушателей восхищенно покачал головой. «Надо даже. Так здорово трепать языком! Вы настоящий сенатор. Да, поддержал пармен. Просто стыд, что на последних выборах вас провалили. Экс-конгрессмен передёрнулся и с важной вежливостью начал: Мне известно из достоверных источников, что в этой избирательной кампании подкуп достиг беспрецедентного. Он внезапно умолк, задержав взгляд на газетной заметке в руках одного из своих слушателей. Он вырвал у того газету и в полной тишине прочитал сообщение. Когда он снова обратился к аудитории, глаза его горели. «Я должен покинуть вас, друзья мои! Срочное дело призывает меня в муниципалитет!» Он перегнулся через стойку к бармену и понизил голос до шепота. «У вас не найдется 25 центов!» Я обнаружил, что по забывчивости оставил свой бумажник у мэра. «Деньги я вам, конечно, верну завтра же!» Сжимая отданный ему неохотно четвертак, Питер Хорнсвогл покинул бар. В маленькой темной комнатушке где-то в нижнем конце Первой авеню Майкл Мэггер, больше известный полицией под выразительной кличкой «Майк Стрелок», чистил свой надежный револьвер и бубнил лишённую мелодии песню. Дверь скрипнула, и Майк обернулся. «Это ты, Слэппи?» «Да», — в комнату боком протиснулся сморщенный человечек. «Я принес тебе вечернюю газету. Копы все еще думают, что та кража — дело Брэгани». «Да, ну и хорошо». Он снова склонился над своим револьвером. «Что еще новенького?» «Какая-то тетка, рехнувшись, покончила с собой. А больше ничего». Он бросил майку газету и вышел из комнаты. Майк откинулся назад и лениво пролистал газету. Один заголовок показался ему любопытным, и он прочел короткую заметку. Кончив читать, он отшвырнул газету, закурил и погрузился в раздумья. Потом встал, отворил дверь. Эй, Слэпи, пойди сюда, дело есть. Уолтер Силз был пьян от счастья, гордый как индюк он важно расхаживал по лаборатории, упиваясь только что обретенной славой. Юджин Тейлор и сам не менее счастливый, сидя, наблюдал за ним. «Как ты чувствуешь, став знаменитым?» «Как миллион долларов!» «Именно за такую цену я продам секрет металлического аммония. Отныне я буду пожинать плоды». «Предоставь практическую сторону мне, Уолт. Я сегодня же свяжусь со Стейплзом из Игл Стилл. Он хорошо тебе заплатит. В дверь позвонили и Силс кинулся открывать. Уолтер Силс, здесь живет. Посетитель был крупным мужчиной с надменным лицом и злыми глазами. Я Силс вы ко мне. Да, меня зовут Джордж Бэнкхед. Я представляю Экмех Ромиум и Силвер Плейтинг Корпорейшн. У меня к вам небольшое дело. «Прошу, прошу. Это Юджин Тейлор, мой компаньон. Вы можете говорить при нем». «Отлично». Бенкет тяжело опустился на стул. «Думаю, вы догадываетесь о причине моего визита». «Ха, наверное, вы прочли в газете о металлическом аммонии?» «Вот именно». «Я пришел поглядеть, существует ли это открытие в действительности. И Если да, купите его». «Можете убедиться сами, сэр». Силс подвел Магната к контейнеру, наполненному аргоном и содержавшему несколько граммов аммония. «Это металл. А вот здесь, справа, у меня окись, которая, как ни странно, оказалась более металлической, чем сам металл. Ее-то газеты и назвали «суррогатом золота». Тревога, охватившая Бэнкхеда при виде этой окиси, никак не отразилась на его лице. «Дайте-ка её сюда!» сказал он. «Не могу, мистер Бэнкхед», — покачал головой Силс. «Это первые в мире образцы аммония и его окиси. Они пойдут в музей. Если угодно, я без труда сделаю для вас такие же». «Вам придется это сделать, если вы рассчитываете на мои деньги. Вы даете мне доказательства, и я покупаю ваш патент за... ну, ладно, за тысячу долларов». За тысячу!» В один голос вы вскричали Силс и Тейлор. «Очень приличная цена, джентльмены». «Миллион, вот приличная цена», — возмутился Тейлор. «Это открытие — золотая жила». «Ну уж и миллион, вы грезите, джентльмен. Дело в том, что моя компания уже несколько лет разрабатывает получение аммония, и сейчас мы на самом пороге открытия. К сожалению, вы на какую-нибудь неделю опередили нас». «И я, чтобы избавить мою компанию от лишних хлопот, готов купить у вас патент». «Но вы, конечно, понимаете, что в случае отказа мы продолжим работу и собственным способом получим металл». «Если вы это сделаете, мы подадим в суд», — сказал Тейлор. «Деньги на долгую и дорогую судебную тяжбу у вас есть?» Бэнкхэт подлинно усмехнулся. «У меня, знаете ли, они есть. Но чтобы доказать, что я не мелочен, я дам вам две тысячи». «Вы слышали нашу цену?» – холодно ответил Тейлор. «Моя цена окончательная, джентльмены». Бэнкхед собрался уходить. «Уверен, что, поразмыслив, вы примете мое предложение». Открыв дверь, Бэнкхед обнаружил внушительную фигуру, жадно приникшую к замочной скважине и, соответственно, проехался по ее адресу. Растерявшийся конгрессмен вскочил на ноги и, не придумав ничего лучшего, стал торопливо кланяться. Финансист с презрительным смешком удалился. А Питер Хорнсвогл вошел, захлопнул за собой дверь и предстал перед ошеломленными Силсом и Тейлором. «Этот человек, дорогие сэры, богатый злодей, экономический роялист». «Такие предатели губят нашу страну!» «Вы совершенно правильно отклонили его предложение!» Он приложил руку к своей необъятной груди и благосклонно улыбнулся. «Кто вы такой, черт возьми?» Очнувшись от своего столбника, раздраженно спросил Тейлор. «Я?» – удивился Хорнсвогл. «Э-э, но я ведь Питер... Хорнсвогл! Вы должны меня знать, я был в прошлом году членом Палаты представителей!» «Понятия о вас не имею, что вам нужно?» «Господи, я прочел о вашем замечательном открытии и пришел предложить вам свои услуги». «Какие услуги?» «Ну, вы наверняка люди неопытные. С вашим новым открытием у вас отбоя не будет от всяких проходимцев, как этот Бэнкхэт, например. Вам совершенно необходим практический, знающий жизнь человек вроде меня. Я мог бы взять на себя все деловые вопросы, разные там детали, позаботиться о...» «Даром, конечно, а?» – язвительно осведомился Тейлор. Хорнсвогл судорожно глотнул. «Ну, естественно. Я думал, мне должна причитаться некоторая доля прибыли от вашего открытия». Силс, до сих пор не проронивший ни слова, резко вскочил. «Вон отсюда! Вы слышали? Вон, пока я не вызвал полицию!» «Ну-ну, профессор Силс, умоляю, не волнуйтесь!» Хорнсвогл попятился к двери, которую широко распахнул Тейлор и вышел, ругнувшись про себя когда дверь захлопнулась перед его носом. Силс в издеможении опустился на стул. «Что нам делать, Джин? Он дает всего две тысячи. Неделю назад я и мечтать не смел о такой сумме, но теперь...» «Чепуха! Он брал нас на пушку. Слушай, я немедленно свяжусь со Стейплзом. Мы торгуемся с ним, выручим сколько удастся, а потом, если возникнут осложнения с Бенхедом, ну, это уже забота Стейплза». Он потрепал друга по плечу. «Наши волнения практически кончились». К сожалению, он ошибался. Их волнения только начинались. Невзрачного вида субъект, вперев в этот дом глаза бусинки и подняв воротник, стоял на другой стороне улицы. Внимательный полисмен опознал бы в субъекте Слэппи Игана. Но внимательного полисмена поблизости не оказалось. «Чудо!» — пробормотал Слеппи. «Дело верняк. «Нижний этаж?» «Окно легко отжать фомкой!» «Сигнализации нет!» «Никаких таких глупостей!» Хмыкнув, он отправился во свояси. Идеи имелись не у одного Слеппи. Питер Хорнсвогл тоже вынашивал в своей массивной черепной коробке странные планы. Планы, требовавшие нелегальных средств. Не бездействовал и Джон Бэнкхэт. Человек энергичный, как говорится, предприимчивый и вовсе не отягощенный совестью, которая мешала бы предпринимать, он менее всего, конечно, был склонен платить миллион долларов за секрет аммония, а потому решил навестить определенного рода знакомого. Это знакомство было весьма полезным но при всем том довольно сомнительным. И Бэнкхед почел за лучшее обставить свой визит с максимальной осторожностью. Впрочем, беседа закончилась к полному удовольствию обеих сторон. Рывком пробудившись от беспокойного сна, Уолтер Силлс некоторое время напряженно прислушивался, а затем поднялся и толкнул Тейлор. Ответом ему было невнятное мычание. «Джин, проснись! Ну уже вставай!» «Эх, что там такое? Зачем ты меня...» «Молчи и слушай, слышишь?» «Ничего я не слышу. Ну что ты пристал?» Силл с жестом призвал его к молчанию. Снизу из лаборатории отчетливо доносились какие-то шорохи. Глаза Тейлора расширились, сон окончательно слетел с него. «Воры!» – прошептал он. Друзья потихоньку вылезли из постелей, надели халаты и в шлепанцах тихонько потопали к двери. Тейлор с револьвером в руке возглавлял шествие. Они спустились примерно до середины лестницы, когда внизу раздался испуганный возглас, а затем началась непонятная возня. Послышался треск бьющегося стекла. «Мой аммоний!» — отчаянно заорал Силс, и, оттолкнув Тейлора, ринулся вниз. На шаг опередив своего четырехавшегося друга, химик ворвался в лабораторию и щелкнул выключателем. Две фигуры на полу прекратили схватку и заморгали, ослепленные ярким светом. Тейлор взял их на мушку. «Скверная история», — сказал он. Один из дрочунов кое-как поднялся и, бережно пестуя порезанную руку, умудрился всё же с достоинством изогнуть в поклоне своё грузное тело. Это был Питер Хорнсвогл. «Без сомнения обстоятельства кажутся подозрительными», сказал он, нервно поглядывая на неподвижное дуло револьвера. «Но я очень легко всё объясню. Видите ли, несмотря на оказанный мне здесь грубый приём, я сохранил дружеские чувства к вам обоим. Поэтому, будучи человеком опытным, И зная всю низость людской натуры, я решил присмотреть сегодня за вашим домом, так как заметил, что вы не позаботились о мерах предосторожности. Представьте мое удивление, когда я увидел, как к вам в окно забирается этот мерзавец. Он указал на все еще сидевшего на полу уголовника с приплюснутым носом. Не раздумывая, я рискнул жизнью ради спасения вашего великого открытия. Право, я заслуживаю награды сомневаюсь. Вы поймете теперь, что я для вас неоценим. И пересмотрите свое решение». Тейлор с откровенной насмешкой выслушал его. «Ох, и здорово же вы врать!» Он, конечно, на этом не остановился бы, но тут подал голос второй грабитель. «Брехня, хозяин! Этот жирный слюнтяй на меня наговаривает. Я только выполнял приказ, хозяин. Один супчик нанял меня взломать сейф. Я хотел только честно подработать немного. Только взломать сейф, хозяин. Я никому не хотел причинить вреда. Но когда я собрался приступить к работе, ну, можно сказать, разминку делал, я увидел вдруг, что сюда лезет со своей стомеской этот чучело. Влез и сразу к сейфу. Ну, конкурентов я, понятно, не люблю. Бросаюсь я, значит, на него, а тут... Но Хорнсвогл с ледяным высокомерием перебил его. «Интересно, поверят ли слову гангстера больше, нежели слову человека, который, смело могу сказать, являлся в свое время одним из известнейших членов велик...» «Уймитесь вы оба!» прикрикнул на них Тейлор, угрожающе размахивая револьвером. «Я сейчас вызову полицию, и вы сможете морочить ее своими баснями. Как, Уолтер, все в порядке?» «Как будто...» Силс закончил осмотр лаборатории. «Они побили только пустую посуду, все остальное на месте». «И ладно», — начал Тейлор и осекся. На пороге возник некто в надвинутой на глаза шляпе. Его умело нацеленный револьвер в миг изменил ситуацию. «Бросайте оружие», — приказал он Тейлору. Тот нехотя разжал пальцы. «Вошедший...» сардоническим взглядом окинул всех четверых. «Итак, на лицо двое соперников. Популярное здесь местечко!» Тейлор и Силс тупо уставились на него. Хорнсвогл громко застучал зубами. Первый налетчик пробормотал. «Господи, помилуй!» «Да это же Майк, стрелок!» «Да!» — отрывисто бросил Майк. «Майк, стрелок!» Многие знают меня и знают, что я не боюсь спустить курок, когда мне захочется. Эй, плешивый, выкладывай, что там у тебя есть. Ты знаешь, бумаги о фальшивом золоте. Ну, считаю до пяти. Сил медленно направился в угол к старому сейфу. Майк сделал шаг назад, чтобы пропустить его, и неосторожно задел руками полку. Скляночка с раствором сульфата натрия зашаталась. Осененный внезапной идеей Силс крикнул «Господи, осторожней, Не нитроглицерин!» Склянка, грохнувшись на пол, со звоном разлетелась. Майк невольно заорал и подскочил. Тейлор тут же сделал ему подножку, а Силс быстро поднял оружие Тейлора, чтобы взять под прицел двух других. Но в этом уже не было надобности». Оба, воспользовавшись суматохой, успели скрыться. Тейлор и Майк схватившись, катались по полу. Силс отчаянно прыгал вокруг, выжидая удобного момента, привести револьвер в соприкосновение с гангстерским черепом. Такого случая не представилось. Майк изловчился, нанёс Тейлору удар в подбородок и кинулся бежать. Силс выстрелил, но не попал. Преследовать Майка он не пытался. Труёй холодной воды приведя Тейлора в чувство, он простонал. «Что нам делать, Джин? Теперь уже и наша жизнь в опасности. Никогда не думал о возможности воровства. И зачем я только связался с газетами? Что теперь об этом говорить? Сейчас нам прежде всего надо выспаться. Этой ночью они больше не вернутся. А утром ты отправишься в банк и сдашь бумаги на хранение, что давно следовало сделать». В три часа здесь будет стейплс, после чего мы сможем, наконец, жить спокойно. Химик меланхолично покачал головой. От этого аммония одно беспокойство. Я почти жалею, что открыл его. Лучше бы я и дальше занимался анализами руды. Он не изменил своего мнения и утром. Когда катил в своем стареньком драндулете к банку, Даже привычное, убаюкивающее тарахтение мотора не согревало душу Силса. Мирное, монотонное существование сменилось бедламом. «Богатство, как и бедность, имеет свои проблемы», — синтенциозно сказал себе Силс, затормозив у двухэтажного, отделанного мрамором банка. Он осторожно выбрался из машины, размял затекшие ноги и устремился к вертящейся двери но он не дошел до нее. Два не лучших образчика человеческой породы, как из-под земли, выросли у него по бокам, и в ребро ему больно уткнулось что-то твердое. Он открыл было рот, но ледяной голос строго предупредил. «Тихо, Плешивый! Не то схватишь, что заслужил за свою вчерашнюю дьявольскую шутку надо мной!» Силс вздрогнул из тих. Он узнал голос майка «Стрелка». «Где расчеты?» – спросил Майк. «А ну, живо!» «Во внутреннем кармане!» – хрипло выдавил Силс. Компаньон Майка проворно извлек из указанного кармана три-четыре листка. «Они, Майк!» Беглый взгляд потом кивок. «Они, и порядок!» «Ступай, плешивый!» Резкий толчок, и гангстеры, вскочив в свою машину, скрылись, а химик беспомощно растянулся на тротуаре. Чьи-то добрые руки помогли ему встать. «Ничего!» – произнес он с усилием. «Я просто споткнулся, вот и все, я не ушибся!» Он доковылял до банка и почти упал на ближайшую скамью. Определенно, он не был создан для такой жизни. Впрочем, он был готов к случившемуся. Тейлор предвидел нечто подобное. Да и он, Силс, заметил ведь, что за ним неотрывно следует какая-то машина. И все же в последний момент он так растерялся, что едва не погубил все дело. Он передернул узкими плечами, снял шляпу и вытащил спрятанные за лентой бумаги. Скрыть их за стальной дверью хранилища было делом пяти минут. Силс с облегчением перевел дух. «Интересно, — пробормотал он, — что у них выйдет, когда они попытаются воспользоваться похищенными инструкциями?» Он скривил губы. «Вот будет взрыв!» По возвращении к себе Силс обнаружил, что перед домом фланируют трое полисменов. Тейлор лаконично объяснил. «Охрана! Во избежание повторения вчерашнего!» Химик рассказал ему о своем приключении. Тейлор хмуро кивнул. «Ну, теперь все. Через два часа явится Стейплс, а пока нас побережет полиция». «Слушай, Джин сказал вдруг химик. «Меня тревожит аммоний. Я не проверил его способности к гальванопластике. А это ведь главное». «Что, как мы при Стейлбсе оскандалимся?» «Хм...» Тейлор поскреб подбородок. «Тут ты прав. Ну вот, что мы сделаем. Давай до его прихода проведем для собственного спокойствия опыт. Ну, хотя бы на ложке». «Безобразие!» — пожаловался Силс. «Эти назойливые хулиганы вынуждают действовать наспех, пользоваться некорректными, ненаучными приемами. Ладно, ладно. Сначала мы пообедаем. Поев, они взялись за дело. С лихорадочной быстротой была собрана установка. Куб с ребром в один фут заполнили насыщенным раствором аммонолина. Катодом служила старая стертая ложка, анодом масса амальгамы аммония, отделенная от остального раствора — перфорированной стеклянной перегородкой. В качестве источника тока использовали комплект батарей. Силс оживленно объяснял. Принцип тот же, что при покрытии медью он аммония, получив заряд электричества, устремится к катоду, то есть к ложке. В обычных условиях аммония разложился бы, но здесь он растворен в аммонолине. Аммонолин и сам слегка ионизированный, «Отдаст кислород аноду!» «Это теоретически!» «Теперь проверим на практике!» Он замкнул цепь. Тейлор затаил дыхание. В первый момент эффекта как будто не было. И лицо Тейлора выразило разочарование. Но затем Силс схватил друга за рукав. «Гляди!» Произнес он свистящим шепотом. «Гляди на анод!» «И верно!» На рыхлой поверхности амальгамы аммония медленно проступали пузырьки газа. Друзья переключили внимание на ложку. Постепенно ее металлическое покрытие стало тускнеть. Серебристо-белый оттенок начал сменяться матово-желтым. Через 15 минут Силс, удовлетворенно вздохнув, выключил ток. «Нормально!» «Замечательно! Вынь ее! Я хочу поглядеть!» «Как это вынь?» – ужаснулся Силс. «Это ведь чистый аммоний. На воздухе водяные пары мгновенно образуют из него NH4OH». «Нет, мы не сделаем этого. Мы сделаем иначе». Он подтащил к столу какой-то громоздкий аппарат. «Это компрессор. Я пропускаю воздух через хлористый кальций, а затем ввожу прямо в раствор совершенно сухой кислород. В четырехкратном объеме азота, естественно». Он вставил носик аппарата в сосуд прямо под ложку и медленно пропустил струю воздуха. Действие было поистине магическим. В один миг желтое покрытие засверкало. Засверкало, заблестело, заискрилось, поражая необычайной красотой. Как зачарованные смотрели друзья на это чудо. Силс завернул кран, и некоторое время оба молчали. Потом Тейлор хриплым шепотом попросил «Вынь ее!» «Разреши мне потрогать!» «Боже, какая прелесть!» Почти благоговейно Силс щипцами вытащил ложку. То, что за этим последовало, никто не мог уже хорошо объяснить. Позднее всполошившиеся репортеры немилосердно мучили обоих друзей. Но ни Тейлор, ни Силс не в состоянии были воспроизвести событий первых минут. «А произошло вот что!» Когда ложка оказалась на открытом воздухе, в нос друзьям ударил самый ужасный из когда-либо существовавших запахов. Запах, не поддающийся описанию, немыслимый, невероятный, кошмарный, от которого вся комната превратилась в ад. Силс выронил ложку. И он, и Тейлор кашляли, стонали, задыхались, их тошнило, у них раздирало глотку, из глаз неудержимо текли слезы. Тейлор кинулся к ложке и затравленно огляделся. Запах усилился. Одевать ложку было некуда. Своими хаотическими метаниями они уже опрокинули сосуд с амонолином. Путь к спасению оставался только один. И Тейлор воспользовался им. Вылетев в окно, ложка упала на 12-ю авеню, прямо к ногам одного из полисменов. Но Тейлору было уже все равно. «Раздевайся!» просипел химик. «Одежду надо сжечь, потом опрыскать лабораторию. Надо что-нибудь сильно пахнущее, жженая сера, раствор брома». Судорожно срывая с себя одежду, они не слышали звонка и почти не обратили внимания на человека, вошедшего через незапертую дверь. Это был Стейплс, лев в человеческом образе, стальной король шести футов ростом. Уже в следующую секунду Он, утратив всю свою величавость, бросился прочь. И на двенадцатой улице представился неповторимый случай лицезреть пожилого, хорошо одетого джентльмена, который нёсся вовсю прыть, задыхаясь от рыданий и на мигу сбрасывая с себя всё, что только можно было сбросить. Между тем, ложка продолжала свою губительную работу. Полисмены давно покинули свой пост. И теперь к физическим страданиям двух невольных виновников происшествия прибавились душевные муки, вызванные доносившимся с улицы страшным шумом. Из соседних домов в панике бежали мужчины и женщины. Не задерживаясь, проносились мимо пожарные машины. Поворачивали назад прибывшие по тревоге наряды полиции. В конце концов, Силс и Тейлор тоже прекратили сопротивление, и, выскочив из дома в одних штанах, сломя голову, понеслись к гудзону. Остановились они только, ощутившись по шею в воде и вдохнув в благословенный, неотравленный воздух. Тейлор озадаченно посмотрел на друга. «Но откуда этот чудовищный запах? Ты говорил, соединение должно быть стойким. Но стойкие соединения не пахнут, ведь запах — результат испарения, не так ли?» «Ты нюхал когда-нибудь муксус?» Моксус? жалобно простонал Силс. «Он пахнет неопределенно. Долгое время, практически не теряя при этом весе. Ха, мы столкнулись с аналогичным феноменом». Они помолчали, занятые каждый своими мыслями. И только с ужасом вздрагивали при легком дуновении ветерка, доносившего слабую струю аммониевых испарений. Затем Тейлор тихо сказал... Когда они поймут, что все дело в ложке, и доберутся до корней этой истории, нас, я боюсь, привлекут к ответственности. Может быть, даже посадят. Усился, вытянулось лицо. Век бы мне не знать этой дряни. Она принесла нам только одни беды. Окончательно упав духом, он громко зарыдал. Тейлор печально похлопал его по спине. «Ну, если разобраться, все не так уж плохо. Это открытие тебя прославит. И ты сможешь диктовать свои условия, сможешь выбирать между крупнейшими промышленными лабораториями страны. А в свое время придёт к тебе и Нобелевская премия». «Верно». Силс уже снова улыбался. «И может, я найду ещё способ нейтрализовать этот запах. Надеюсь, что найду. И я надеюсь...» чувством поддержал Тейлор. «Пойдем-ка назад. Они, наверное, уже нашли способ отделаться от этой ложки».